Ночь, помню, стояла морозная. Дышать больно. Все внутри смерзается. Полнолуние. Красиво так. Снег блестит, словно парча. Деревья все выни. Памятники на могилах тоже Это какое праздное убранство. Я еще подумал, будь то важных гостей ждем. Как в воду глядел. Важный гость вышел из тени старого склепа. И ко мне не пошел. Нет. Потек. Поплыл. Так ходят кошки. Змеи ползают. Я моментально сообразил, с кем имею дело. Дар на него отозвался, как струна на камертон, чистым, точным, нежным звуком. Я стоял, сердце ребра ломало, задрав подбородок, руки, скрестив, ждал, когда он приблизится. Он поклонился так, что снег обмел локонами. Потом поднял голову, и я с ним встретился взглядом. Темные, горящие рубины, всевидящие очи князя сумерок. Я протянул руку, ни в чем не был уверен. Но блел ритуал, и он обозначил поцелуй. Руки у меня замерзли. Я был без перчаток, чтобы чужая кожа не мешала работе. Но уста у него были холоднее самого мороза. Холодно смертельным холодом. И в меня влилась его сила через это лабзание. Если мой дар похож на бушующий адский огонь, то его сила показалась мне чем-то вроде ледяного ветра. Втекла в мою душу, смешалась. Я тогда почувствовал такое запредельное блаженство, что закричать хотелось. И такую мощь, что, кажется, резание сейчас запястье, все кладбище встанет, а заодно призраки, демоны, нечисть прочее, в ком больше мертвого, чем живого. Все поклоня... преклонят колено. Меня в жар бросило, несмотря на мороз. И тут он молвил, голос низкий, нежный, медовый, до самого сердца. Я вас приветствую, ваше высочество. Сумерки вас приветствуют. Мое имя Оскар. У меня в горле пересохло, еле выговорил «Здравствуйте, князь». А он продолжал «Мы давно видим вас за работой, ваше прекрасное высочество. Вы до сих пор не обращались к господам вечности, занимаясь другими, безусловно, более важными делами. И я взял на себя смелость привлечь ваше просвещеннейшее внимание к нашим неумершим подданным. Покорно прошу простить меня». Я тем временем взял себя в руки, отдышался и произнес. «Я рад, что вы со мной заговорили, князь. Это у меня промашка вышла. Мне давно надо было побеседовать с кем-нибудь из ваших товарищей. Но я только пытаюсь учиться». Тогда он улыбнулся, как люди никогда не улыбались. Никто, кроме надо. «Может быть, и сказал. Ваше высочество, вам не в чем в себя упрекнуть. Вы юны, а в городе...» Нет ни одного некроманта, который мог бы отчасти помочь вам в достижении тайн вашего дара. К тому же, насколько нам известно, смертные весьма мешают вашим поискам сокровенного знания. Я, один из старейших князей Междугорья, покорнейше прошу вас, ваше высочество, позволить мне чуть-чуть, в меру моих скромнейших сил и ничтожных познаний, возместить вам отсутствие наставника человека». Как я его любил в тот момент. Как был ему благодарен. Нет слов описать. Я бы ему наши бросился, не будь он таким невероятно церемониальным. Милый Оскар, замечательный, не умерший. Просто вот так пришел и подарил. Мне так редко делали подарки. Я бы отдарился чем угодно. Я ему сказал. Дорогой князь, я буду счастлив воспользоваться вашим предложением. Может, я могу что-нибудь для вас сделать? Оскар... Тряхнул темными кудрями, улыбнулся. Только клыки в лунном свете блеснули. Крохотные такие кинжалы, отлитые из сахара. Ваше высочество, ваше общество и ваше доверие — такая неописуемо огромная честь для меня, а близость вашего дара — такое редкое наслаждение. Тогда я подумал, он хочет греться моим огнем. Нормальное желание погреться. Я это удовольствие ему устрою. Я это очень хорошо понимаю. И в его речи нет никаких двойных подкладок. В любом трактате по некромантии подчеркивается, мертвые не лгут, а не умершие не лгут своим сюзеренам. Не верьте слухам, что я поил вампиров крови детей своих врагов. Еще одна глупая ложь. И распространить ее мог только Олух, который ни малейшего представления имеет, что существо такое, не умерший. Вечные, конечно, называли себя моими вассалами но были это им чисто номинально. Я сильнейший некромант на территории государства, в котором они обитают, поэтому теоретически их государь. Но я им никогда не приказывал. Если трупам нужно только приказывать, демонам можно приказать с оглядкой на, на казуистику, той самой страны, иначе твой приказ тебя же и вылет боком. А мелким тварям, вроде упырей, имеет смысл приказывать, повышая голос. То совершенно невозможно приказать вечным князьям, Господам Сумерек, это все равно, что попытаться приказать смерти. Кого ей забрать, а кого оставить. И с тем же успехом. Единственный настоящий король вампиров – судьба. Они слушаются только ее. И только по ее указаниям, скрытым от смертных, выбирают жертву. И пытаться поить вампира чьей-то кровью по своему произволу – все равно, что предложить брату из Святого Ордена переспать с чьей-нибудь женой по твоему выбору. Выйдет совершенно одинаково. Делать это они, разумеется, не станут, зато скорбятся в лучших чувствах, и уж во всяком случае не будут после этого хорошо к тебе относиться. А мне хотелось, чтобы не умершие меня любили. Слабая компенсация за нелюбовь людей. Поэтому я из кожи вон лез, чтобы не сделать какой-нибудь неловкости. И не делал. Только то, что они принимают. Только то, что им нравится. И они выражали признательность очень приятным образом. Сидишь, бывало, в обществе Оскара и пары тройки других младших вампиров из его клана в кабинете, У камина. На их ледяных ликах от света огня пляшут. И в очах у них теплые искры, и позы расслаблены, как у пригревшихся кошек. Если прищуриться и не обращать внимания на дар, то будь-то с людьми болтаешь. Хорошо. Оскар не первый раз за свое четырехсотлетие бытие имеет дело с некромантами. И общался с ними, бывало, и тайные знания изучал. Так что опыт имел немалый. Вот разве что дружил нечасто. А я ему приглянулся. И он меня учил таким вещам, которых книги не подмога. Направлять дар, прикрываться им, распределять, превращать острия дара в клинок для точного удара или в несущую волну, если нужно сражаться с толпой или поднять несколько трупов. Он чувствовал по-другому. Но когда начинал показывать, я понимал моментально. И для меня каменная стена древнего знания, об которой я колотился башкой уже несколько лет, стала сначала прозрачнее. Я потом постепенно начал таять и сходить на нет. И еще. Вампиры меня усиливали. За то, что я игрел, грел, они несли мне силу, которую собирали убийствами. А я эту силу впитывал, наполнял свой дар. Дурацкий ошейник на мне почернел и оплавился. Но этого никто из батюшкиных людей не замечал. Ошейник ошейник. На месте не избавился я от него. Значит, все в порядке. Что им в самом деле разглядывать меня, что ли? В городе обо мне болтали, что я брал вампиров в постель. Ну, это же святое. Меня вообще сватали со всеми силами, с которыми я имел дело. Кроме, кажется, драконов. Да и то по причине слабого воображения. Надо же объяснить, как развлекается мужчина, который не шляется по непотребным девкам. Тем более мужчина с моей славой. Никто же не знал, что у меня при мысли о постели просто мутит. После супружеской-то спальни. Мои прегрешения с неумершими. Это тоже, конечно, неправда. Даже не знаю, к сожалению или к счастью. Вампиры не делят ложь с живыми, а уж с некромантами в особенности, и тем и другим это одинаково неприятно, как если бы уложили в постель ледышку и головню. Любви не будет, будет больно. Правда, мои неубершие подданные существа очень чувствительны к одиночеству, стараясь меня приласкать на свой лад. Главное проявление нежности, преданности, благодарности и всего остального у вампиров — поцелуй. Они мне руки целовали. Потом, когда я уже осмелел и освоился с ними, Я иногда позволял Оскару, но только Оскару, самому верному, самому близкому ко мне и самому старшему, поцеловать меня в шею, в то место, где кровь бьется под кожей. Выражение запредельного полного доверия, величайшего, на которое только способен человек, общаясь с неумершим. Опасное удовольствие. Они чуть прикоснутся устами, а ощущение такое, что сила прошибает насквозь, как молния. Я для старого вампира был талантливый мальчик, воспитанник, и ему это импонировало. Мы с Оскаром действительно очень близко сошлись. Настолько вообще спиртный может дружиться с Вечным и теряет достоинства. Смешно сказать, но дружба вампира – штука не менее рискованная, чем его неприязнь. Я знаю, Оскар не плел никаких интриг, но его иногда заносило. Как-то раз, например, он предложил мне своей крови – братский союз. Соблазн меня чуть не убил. Я спать не мог, не только губы, руки себе в кровь искусал, размышляя. Хотелось невероятно, но я отказался. Примея этот подарок... Принял бы вместе с колоссальной мощью и зависимость от сумерек. Как-нибудь силен некромант, а сумерки в конце концов все равно согнут его под себя. И ты уже вне мира людей. Я не мог отказаться от людей. Я не питал иллюзий. Люди ненавидели меня. А я? Не знаешь наверняка, не любил их. Но меня к ним влекло. И я все время ловил себя на мысли, как будто использовать дар, когда стану королем. Как человек, для людей, для своего междугорья, а не для сумерек. Так и объяснил Оскару. Оскар меня понял. Огорчился, но не настаивал. Вампиры независимы и тактичны. Он даже не прекратил делать мне маленькие любезности. Мне, например, нравилась Агнесса, одна из его младших учениц. Девы-вампиры обычно выглядит опасно, дико, будь то стихии, облаченные плотью. А Агнесса была тихонькая, ликом нежная и с прекрасными кудрями цвета темного янтаря. Волнистыми, как руну, длинными по самым бедрам. Оскар знал, что она мне нравится. Брал ее с собой. И мы, бывало, сидели в креслах у огня, А Агнесса устраивалась на низенькой скамеечке около меня, Клала головку мне на колени, А я ее волосы перебирал. Она совсем юная была, Силу имела такую прозрачную, еле заметную, стройка по поземки при слабом ветре. От плечешься кажется, что рядом живая девушка, А вот поднимет головку — очень как темные вишни или к фарфоровый, белый, прозрачный, неподвижный, прекрасный, но не живой. Так вся иллюзия и пропадает. Мы с ней не были близки, само собой, но чуть-чуть друг друга грели. Спустя небольшое время мой дар сделал ее одной из самых сильных дев в клане Оскара за ее нежную дружбу. Так что вампиров я отстраненный и осторожно, но все-таки любил от неприкаянности и за то, что они видели мое внутреннее естество. Они пытались судить по жалкой внешности. И через некоторое время я отлично их понимал. Они тоже зов моего удара слышали. Я бы пригласил их к своему двору, но... Одна из главных заповедей неумерших — сумерки кончаются с рассветом. Вампиры в человеческую политику не лезут. Одно дело — личная симпатия, а другое — служба. Вампиры не служат. Я только надеялся, что в критический момент смогу позвать, и они придут на помощь с симпатией. Тоже совсем неплохо. Ведь их дружба уже приносила мне немалую пользу. И даже некоторое время от их силы, от их прикосновения, кожа у меня на морде выровнялась. Прыщи исчезли, как вымерзли. Намного красивее я не стал, но мне и это было довольно для скромной радости. Обо мне, конечно, начали болтать, что я, мол, душу продал за сомнительные изменения своей мерзкой наружности. Но я уже не удивлялся и не злился. Послушать горожан, так у меня целая куча душ имелась на продажу, И я запросто занимался своими делом, не обращая внимания. Собака лает, ветер носит. На этом меня и застали эти события, которые, как говорится, меняют лицо государства.